Глава четвертая Хитрость плана, часть первая. Адам послушно перенес нас из лагеря в деревушку. Первое, что бросалось в глаза, вернувшиеся к повседневности жители. Взрослые носились между домами с м я с о м и мешках, дети от них не отставали, следуя хвостиком. а с т а я щ и й на центральной площади старейшина раздавал приказы и наводил порядок. Ну а второе же б о й не словно и не было. От сражения не осталось и следа, за исключением небольших трещин на зданиях. Даже кровь куда-то испарилась. Подозреваю в этом кровавика. Господин поклонился мне старейшина. ч о задрал бровь я. Внимание, что-то пытается вторгнуться в ваше тело. Неудачно. Закрой ему рот. Лень. Может и все-таки о б ъ я с н и ш ь что за хрень ломится в наше общежитие. Нет. Любое упоминание его имени увеличивает шанс вторжения. б л а г о д а р и свою прерогативу, что он все еще не умудрился засесть в голове, его нет. Любое упоминание его имени увеличивает шанс вторжения. Да уж, господин, продолжил я удивляться. Конечно, мы не смеем называть вас по-другому. А да, макех часто в и хриче мелькало слово Герджил. Шипнул я мальчишке. Частенько. А что это значит, господин? Походу теперь меня только так и называют. Господин. з л о р а с т в о в а л о у уха Риана. Ну надо же. Так р а з г о в о р ч и к и Я повернулся на девушку. Ню-ню, я ничего. Она замахала руками и пошла к группе детишек. Что ж, переключился на д е м о н и ч е с к и й Рад, что у вас поднялось настроение. И все благодаря вам, господ. Кашель перебивает плохое слово. Я так понимаю, во все идет подготовка к пишеству. Так точно. Это вернет жизнь в душе взрослых. Ведь только они полностью осознают всю с о ж и в ш у ю с я ситуацию. Теперь, когда появилась еды на несколько недель, мы, наконец, поверим в счастливый финал. Мы верим в вас, господ. Вау, вау, вау! Ясно. Что ж, это хорошо. Не забудьте нам оставить. Мы, ну, конечно, для вас подготовим специальные места. Для этих подготовьте. Кивнул в сторону людей. Мне отдельно заверните. Но почему мы вас как-то расстроили? Нет, просто мне нельзя здесь находиться. Я всмотрелся в обеспокоенное лицо старейшины. Для вашей же безопасности. Ясно. Он заметно расслабился. Ты лучше скажи, как найти улей. Ближайший в десяти минутах ходьбы, я могу показать. Будет просто з а м е ч а т е л ь н о Только перед тем, как туда идти, мне нужно знать, как поведут себя шмели, если вторгнуться к ним в дом. Разозлятся, ь конечно же, особенно в вечернее в время. Херовое. Если они без вмешательства в личную жизнь такие нервные, то от пропажи ребенка так и подавно пойдут крушить все живое. А какого размера их дети? Вот такого примерно. Он показывает руками размер обычной толстой кошки. Что ж, переключаюсь на человеческие. Адам, Ариана, мы идем воровать детей, собирайтесь. ч о Повернулся парень. Кого? Повернулась девушка. Того, его. В ш м е л и н ы ули говорю идем. А, ну я с н е н ь к о Ариана потеребила демонёнка по голове и двинулась в мою сторону. Прости, мне нужно идти. Адам поклонился Мэрилин и попытался жестами что-то ей разъяснить. Все это время он с увлеченным видом слушал демоническую речь и всячески показывал интерес к беседе, хотя понимал даже меньше, чем ничего. И че он их слушает? Хотя девушкам же главное внимание, да? Спустя несколько минут вся наша братья наконец собралась. Видите, говорю я с т а р е й ш и н е Вы куда? Как всегда спросила принцесса. Недалеко. Через тридцать минут вернемся. Не переживай. Вы в прошлый раз говорили не переживать. Она нахмурилась и слегка повысила голос. Но вернулись все в крови полумертвые. Вот поэтому сейчас такого и не произойдет, о т в е ч а ю я. Мы все на пределе, поэтому лезть на рожон не будем. Сегодня больше никаких сражений. Точно, точно, точно. Не переживай. Ладно, вздохнула девушка. Удачи вам. Мы кивнули и двинулись за старейшиной. Макс, так можешь объяснить суть плана? Спросил Адам. Ты же обещал сестре не втягивать нас в сражение. Я и не собираюсь. Вы потому и нужны, чтобы сделать все без лишней крови и максимально быстро. Ну, мы все равно не знаем плана, сказала Ариана и поправила кожаный доспех. Я взглянул на девушку и удивился почему-то заштопанной рубахе. Когда успела? Все просто. Нас приводят Кулью. Ты становишься невидимой. Адам телепортирует тебя к Шмелиным апартаментам. Ты крадешь ребенка и все. Как краду ребенка? Остановилась девушка. Но ведь это ребенок. Шмелиный и все же он ведь не желает нам зла, а любит мамочку и папочку. Она б р е д и т Походу. Во-первых, с чего ты взяла, что он не желает нам зла? Во-вторых, откуда такая жалость к врагам? Ну не знаю, как-то это неправильно. Враги врагами, но детки их же ничего не сделали. Неопределенно б р е д и т Где ты такую отыскал? С неба свалилось. Чего? Опять ты за вранье? Ну сколько можно? Х хотя о чем это я? Она словно опомнилась. Прости, бред какой-то несу. Девушка схватилась двумя руками за лук и принялась его поправлять. Пойдемте. Я нахмурился и посмотрел на поджатые губы а р и а н ы Прости, что потревожила. Больше не помешаю. Пойдемте. С каждой секундой она сильнее сжимала т е т и в у лука. Странно, очень. Все нормально? Спросил я. Да, конечно. Нервно улыбнулась она. Ну, ладно. Старейшина задал немой вопрос по поводу остановки, на что я ответил немым жестом идти дальше. Может, она разочаровать ы в не хочет. Если что, я не собираюсь убивать его. А, очнулась ушедшая в себя девушка. Тут ты т про что? Про Шмельонка. Я не собираюсь его убивать. Можно сказать, он нужен для приручения, и теперь всегда будет путешествовать с нами. Ах, вот как, улыбнулась девушка. Это хорошо. Она повернулась на меня счастливой м о р д а х о й Я рада. Черт, она ведь и впрямь милая, да еще и игровой непис. ь Да говорю же тебе, д е л и ложе. Да что ты все ложе до ложе, ты точно не похоть. К слову, это лишь предрассудки. Я же говорил, что повелевать э м о ц и и не значит полностью состоять из нее. Мы в первую очередь сущности с сознанием, а потом уже олицетворение грехов. И чо мне? И то, что похоть не только о сексе и извращениях думает, как я не только о злости и ненависти. Ты т о сейчас вообще к чему? К тому, что ты ублюдок, сдохни. Ах. Мы пришли, сказал с т а р и ш и н а Вон там улей. Ткнул пальцем в одну из ветвей дальнего дерева. И впрямь, даже отсюда видно множество ползающих по дереву ш м е л е й и огромное подобие птичьего гнезда. Перед тем, как мы попытаемся выкрасть оттуда ребенка, вам есть что сказать? Нет, он нахмурился. Разве что, прошу, не з л и т ь их. А если не получится выкрасть детеныша незаметно, то убейте всех взрослых особей, иначе они доберутся до деревни. Да, простите, что прошу так много. Что ж сегодня за день извинений-то? Ничего, в конце концов я же пришел решать проблемы, а не порождать новые. Спасибо большое, господин. Адам, унеси мужика отсюда. Хорошо. Словно маньяк он появился из ниоткуда, схватил с т а р е й ш е н у за плечо и исчез в никуда. Готово. Мальчик вернулся спустя пару секунд. В общем, слушаем план. Я присел за стволом дерева. Адам, ты же можешь перемещать невидимые объекты? Не совсем объекты, но область, в которую они входят. Значит, можешь. В общем, мы все выдохлись после сражения с бешеными насекомыми, и новое приключение вряд ли уже видимо. Ариана способна становиться н е в и д и м о й и глушить шаги, поэтому она подходит для главной роли больше всего. Весь план строится на скрытности нашей красотки, поэтому я здесь чисто в роли запасного. Если вдруг Шмели все же просекут фишку, все, что требуется, Ариане активировать невидимость и глушилку шагов. А тебе закинуть ее на вет и вернуть обратно? Понятно, кивнул парень. А мне вот не очень, сказала девушка. Как мне выкрасть живого ш м е л е н к а А если получится, то как вы вернете меня обратно? Снимать невидимость, ведь нельзя. Остальные заметят. Шмелиные к а р а п у з ы вот такого размера. Показываю воображаемую толстую кошку. Просто возьми его и пройди мимо роя. Не думаю, что они устроят ему воспитательную беседу на тему комендантского часа. Допустим. А возвращать как будете? Придется тебя поранить, а? Раскрыла глаза девушка. Я чувствую местоположение раненых существ. Как только ты выкрадешь цели, пойдешь обратно, я смогу направить Адама. П поранить, блин. Она п о н у р и л а голову. Ну, раз это необходимо, достаточно небольшого пореза. Успокаиваю я. Она достала тот самый небольшой кинжалчик, ь приложила о с т р и е к указательному пальцу и зажмурилась. Ей плечо с п а р в а л и а тут она боится крови ь з пальца п у с т и т ь Странная дама. Девушка открыла глаза, нахмурилась и вновь их закрыла, напрягая руку для судьбоносного пореза. И вновь открыла, и вновь зажмурилась. «Э, не можешь, да? Со вздохом спросил мальчик. Нет. Устало опустила руки Ариана. Я боюсь, Макс, сделай ты, пожалуйста. Она протянула кинжал. Я взял оружие и аккуратно придержал протянутую дрожащую ладошку. Только будь понежнее. Она подкусила губы и закрыла глаза. Яна хмурился и быстро провел лезвием по подушечке указательного пальца. Ах, застонала девушка. Яна хмурился еще сильнее. К слову и Адам тоже. Все нормально? спросил я. Да. Тяжело дышала Ариана. Все хорошо, даже лучше, чем я ожидала. Она сглотнула слюну и открыла повлажневшие глаза. Адам с к р у ч и л лицо. Я тоже. Кхм. В общем, рву часть плаща и перевязываю палец девушки. Надеюсь, всем все понятно. Да, ответила приходящая в себя лучница. Адам, угу. Фарин не переставал коситься в сторону напальницы. Что ж, приступаем. п а р о ч к а в у н и с он кивнула. Ариана, вставай вот сюда и используй невидимость. Указываю на область возле небольшого камушка. Адам, телепортируй ее вон на ту ветвь, откуда только что упал шмель. Понял? Он дождался полного исчезновения девушки, махнул рукой и породил звук дребезжащего пространства. А до Найка привычной вспышки никто не увидел. Я скинул гнев на землю и принюхался. Да, я ее вижу. о т н о с а до невидимой девушки, потянулся к р а с н о в а т ы й п а р и спустя секунду полностью ее обволок. Замечательный навык. Хезму херни не даст. Если так подумать, то я успешно двигаюсь по квесту женитьбы на л и л и т И должен признаться, пока что он самый приятный из всех выпавших. За него хотя бы награды дают. Я уже и позабыл, что значит выполнять задания и хоть что-то за это получать. Более того, в конце меня ждет главный красноволосый приз без одежды. Хотя как раз-таки он и вызывает все сомнения. Лилит, конечно, дама симпатичная и, пожалуй, самая лучшая фигура из всех знакомых девушек. Не сильно ниже моих 182-го, третьего размера грудь и прекраснейшее соотношение пропорций. Однако не за красоту мы любим верно, за душу и характер. А вот здесь и кроется красноволосый дьявол. Красотка, немного не в себе? Может, не только кажется, но если судить объективно, не многие девушки принципиально отказываются от одежды и носят чужое сердце в кармане. А если это сердце бывшего жениха, мало ли какие у нее потребности, как по хозяйству, так и в плане супружеского долга. Но внешность в нее и впрямь попадает в мой вкус. Есть в ее сумасшедшем образе нечто манящее, хотя, возможно, это из-за ноготы. Не знаю. А вот что я точно знаю, так это местоположение бегущей обратно на ветвь арианы. Адам готовся. Мальчик кивает. Девушка ловко перепрыгивает с п я щ е е насекомое, отскакивает от ствола дерева и кульбитом пролетает между двумя синими чемпионами. Ого! Она пробегает еще несколько метров и едва не врезается в приземлившегося ш м е л я Твою мать! Что такое? спрашивает парень. Ей перекрыли путь к точке прибытия. Воровка со странной волосатой штукой в руках отскочила назад и побежала в другую сторону, но и там из-под ветви в ы п о л з л а насекомое. Адам видел только что ш м е л ь заполз на ветку. Угу, кивает он. Ариана п я т и т с я назад и врезается в ствол дерева. А, стой, погоди, это не она возле ствола дерева сейчас, говорит мальчик. Да. Парень вытягивает руку, сжимает кулак и дергает на себя. В ту же секунду из портала вылетает покрытая алой дымкой а р и а н а Заберите это! Она протягивает миниатюрного шмеля. Бе! – верещал он. Адам, принеси зеленого слайма. Парень исчезает во вспышке. Бе! м е л ь ч ш и л а лапками волосатое воплощение злости. Макс, он кусается. Зажмуренная девушка протягивала к а р а п у з а Забери. Я схватил дергающийся пушистый комок. Мы здесь. Из портала вываливается пацан. Первый, разделись так, чтобы хватило сил парализовать это чудовище. Я вытягиваю руки с шипящим ш м е л е м и показываю его слайму. Недолго думая, сопля выплюнул в ы п л ы н у л зеленый комок размером с треть насекомого. Адам, кидай. Теперь бедного ребенка я показывал уже мальчишке. Пэрин схватил частичку первого, сморщился от с л и з о с т и ядовитого напарника и швырнул его в неугомонного шмеля. Стоило ли жиже попасть на врага, как она тут же растеклась по всему его телу. Спустя пару секунд злейшее в мире существо о б м я к л о и миленько повалилась на ручки. Фух, я покрепче схватил пленика. н Гнев, меч вылетает на спину, Адам у н о с и нас в лагерь. Вспышка и через м г н о в е н и е вижу привычный вид палатки. Вот теперь точно все. Я кладу насекомое на п е н е к возле костра. Все целые. г а Пацан со скрученной мордой пытался избавиться от с о п л е в ы х следов на руке. Меня чуть не поймали, замахала руками Ариана. Ты видел, ты видел. Я почти прибежала на нужное место, но там неожиданно шмель спрыгнул, и я такая, е мое, и убегаю такая на другую открытую площадку. Как резко из под ветви другой шмель выползает, и я такая, занервничала и уже приготовилась отпрыгивать от ствола и перелетать через насекомых, как вдруг почувствовала такая притяжение с вашей стороны и через секунду телепортировалась. А еще шмель это т дергался и орал. Вот он, наверное, привлек внимание старших братишек. Кстати, а д а м Как ты ее увидел? Сегодня научился усиливать зрение с помощью магии. Просто увидел левитирующий м о х н а т ы й комок. Вот и все. Про него хоть сейчас книгу пиши. Интересно, как скоро он города будет пощелчку и с п е п е л я т ь И почему я единственный такой неудачник во всем а н г е м е Вух, да, это было близко, продолжала Ариана. Но я справилась, даже несмотря на опасность. А как далеко было бежать? протянула она. Детеныш в самом конце ул ь я находился. Эх, кажется, я понимаю, что ей н у ж н о Да, ты молодец. Спасибо, без тебя бы не справились. Да и з а б и т в у в деревне тоже спасибо. Ты умничка. И я почти не лукавил. Да, конечно. Лицо девушки превратилось в мордаху довольного котенка. Рада, что смогла помочь. Казалось, она вот-вот замурлыкает. И все же, зачем тебе детеныш шмеля? – спросил Адам. Видишь ли, э, как бы тебе объяснить? Я почесал затылок. До боя я в два раза слабее, чем во время. Также основную мощь я получаю в сражении. И стоит всем врагам исчезнуть, как вновь становлюсь слабым. Вот это чудо! Пальцем указываю на валяющегося шмеля. Решает проблему. Слайм просто вернет его к жизни. Тот меня укусит, и бой не закончится. То есть все это время ты становился сильным только в битве? Задрал он брови. Да, сейчас я и мечом взмахнуть не смогу. Но стоит подождать три минуты, пропустить много ударов и нанести в два раза больше, как я превращаюсь в... ну, ну ты сам видел, во что я превращаюсь. Раньше вся сила пропадала вместе с последним врагом. Теперь же я могу ее сохранить. Ах ты хитрый ублюдок! Неплохо, Максвелл, действительно неплохо. Ого! Протянул мальчик. А я и не знал, а я и не рассказывал. Да. Благодаря первому и ш м е л ю я могу контролировать боевое состояние и вместе с этим получая возможность бесконечного усиления. Можно сказать, я избавился почти от всех недостатков гнева за один ход.